Глава сорок Содержит известие о Мартине и Марке, равно как и о третьем лице, уже знакомым читателю. Показывает сыновнюю преданность в самом непривлекательном виде и проливает сомнительный свет на одно очень темное место. Том Пинч с сестрою сидели за ранним завтраком у открытого окна которая Русь сама уставила горшками с цветочной рассадой. Она вдела Тому в петлицу цветок герани, для того, чтобы придать его туалету по летнему свежий и нарядный вид. Пришлось приколоть цветок, иначе этот славный Том непременно потерял бы его. По всей улице сновали продавцы цветов, выкрикивая свой товар. Заблудившаяся пчела, попав между двумя оконными рамами, Билось головое стекло, стремясь вырваться на волю, и воображая себя околдованной от того, что ей это не удается. А утро было такое ясное, какое редко приходится видеть. Благорастворенный воздух ласкал руь и веял вокруг Тома, словно говоря, «Как поживаете, мои милые? Я прилетел издалека, нарочно для того, чтобы поздороваться с вами». Словом, это был один из тех радостных дней, когда у нас является или должно явиться желание, чтобы все на земле были счастливы, ловили проблески летней поры в сердце и наслаждались прелестью летнего утра. Завтрак был даже приятнее обыкновенного, хотя он и всегда бывал приятен. Маленькая Руфь теперь занималась с двумя ученицами с каждой по три раза в неделю и по два часа каждый раз. А кроме того, она разрисовала несколько экранов и бюваров для визитных карточек, и тайком от Тома, может ли быть, что-нибудь восхитительнее, зашла в одну лавку, торговавшую такими вещами, не один раз заглянув сначала в окно, и, набравшись храбрости, спросила хозяйку, не купит ли она ее работу. Хозяйка не только купила, но и заказала еще и сегодня русь призналась в этом брату и передала ему деньги в маленьком кошельке нарочно для того связанном. оба они взволновались, а быть может и прослезились бы от радости во всяком случае известные нам источники этого не опровергают, но теперь уже все улеглось и светлое солнце с тех самых пор как зашло вчера не видывало лица светлее чем у Тома или у Руфи. «Милая моя девочка», — сказал Том, так неожиданно переходя к новой теме, что даже не успел отрезать себе кусок хлеба, и нож у него застрял в ковриге. «Какой чудак наш хозяин! По-моему, он ни разу не был дома с тех пор, как запутал меня в эту неприятную историю. Я начинаю думать, что он больше никогда не вернется домой». Какую загадочную жизнь ведет этот человек!» «Очень странную, не правда ли, Том?» «Действительно», — сказал Том. «Надеюсь, что она только странная. Надеюсь, что в ней нет ничего худого. Иногда я начинаю в этом сомневаться. Мне надо будет с ним объясниться», — продолжал Том, кивая головой так, будто это была самая страшная угроза, — «когда я его поймаю». Два коротких стука в дверь прогнали с лица Тома угрожающее выражение, которое тут же сменилось удивлением. — Вот так-так, — сказал Том. — Раненько для гостей. Это, наверное, Джон. — Я... Мне кажется, это не его стук, — заметила сестричка Тома. — Нет, — сказал Том. — Но это, конечно, и не мой наниматель. — Не может быть, чтобы он приехал неожиданно в город, был направлен сюда мистером Фипсом и пришел за ключом от конторы. Это кто-то спрашивает меня, вот что. «Войдите, пожалуйста!» Но едва посетитель вошел. «Том Пинч, вместо того, чтобы сказать, вы желали говорить со мной, сэр, или моя фамилия Пинч, сэр, разрешите спросить, что вам угодно?» или вообще обратиться к нему с подобными сдержанными выражениями, воскликнул «Боже милостивый!» и схватил его за обе руки живейшим образом, выражая радость и изумление. Гость был тронут не меньше Тома, и оба они без конца пожимали друг другу руки, причем ни с той, ни с другой стороны не сказано было больше ни слова. Том опомнился первый. «И Марк Тепли тоже!» — воскликнул Том, подбегая к порогу и пожимая руку кому-то еще. «Дорогой Марк, входите же! Как вы поживаете, Марк? Он все такой же, как и был в драконе, ничуть не постарел. Так как же вы поживаете, Марк?» «Необыкновенно весело, сэр, благодарю вас!» — ответил мистер Тепли. «Надеюсь, что вы в добром здравии, сэр!» «Боже милостивый!» — воскликнул Том ласково похлопывая его по спине. Какая это радость опять слышать его голос! «Дорогой Мартин, садитесь! Моя сестра Мартин! Мистер Чезлвид, душа моя! Марк Тепли из «Дракона», милая! Боже правый, вот это так сюрприз! Садитесь, господи, помилуй!» Том был до такой степени взволнован, что ни минуты не мог посидеть спокойно но все время бегал от Марка к Мартину, пожимая попеременно руки то тому, то другому и снова и снова представляя их своей сестре. «Я помню день, когда мы расстались, Мартин, так ясно, как будто это было вчера!» — воскликнул Том. «Какой это был день! И в какой вы были горячке! А помните, как я нагнал вас по дороге, Марк, когда я ездил за ним в двуколке, а вы ходили искать место? А вы, Мартин, помните, как мы с вами обедали в Солсбери вместе с Джоном Вестлоком, а? Боже ты мой милостивый, Руфь, дорогая, мистер Чезлвид! Марк Тепли, голубка, из дракона. Еще две чашки с блюдечками, пожалуйста. Помилуй Бог, как же я рад видеть вас обоих! И тут он, как в свое время Джон Вестлок, при его появлении, бросился готовить для них бутерброды но, не намазав маслом ни одного куска хлеба, вспомнил еще что-то и побежал опять рассказывать. Потом снова начал пожимать им руки, а затем снова представил их своей сестре, потом снова проделал все то, что уже сделал однажды, но что бы он ни делал и что бы ни говорил, все это не могло и в половину выразить его радость по поводу их благополучного возвращения. Мистер Тепли успокоился первым. По прошествии самого непродолжительного времени выяснилось, что он каким-то образом определил себя в официанты или в прислужники для всего общества, что было обнаружено, когда он отлучился на время в кухню и быстро вернулся с котелком кипящей воды, из которого налил чайник с невозмутимостью, свойственной ему одному. «Сядьте и позавтракайте, Марк!» — сказал Том. «Заставьте его сесть и позавтракать, Мартин!» «Я давно махнул на него рукой, он неисправим!» — ответил Мартин. «Он все делает по-своему, Том. Вы бы извинили его, мисс Пинч, если бы знали ему цену!» «Она знает, Господь с вами!» — сказал Том. «Я ей рассказал про Марка Тэпли все, все решительно! Ведь рассказал, Русь. «Да, Том?» «Нет, не все», — возразил Мартин, понизив голос. «Самое лучшее о Марке Тэпли известно только одному человеку. И если бы не Марк, он вряд ли остался бы жив, чтобы рассказать об этом». «Марк», — настойчиво сказал Том Пинч, — «если вы не сядете сию минуту, я с вами поссорюсь». «Что ж, сэр», — возразил мистер Тепли, — Уж лучше я послушаюсь, чем вас до этого доводить. Когда человека так хорошо встречают, это просто посягательство на его веселость. Но глагол есть часть речи, которая обозначает существование, действие или страдание. Вот и все, чему меня учили из грамматики, да и того много. И если есть на свете живой глагол, то это я. Потому что я всегда существую. «Иногда действую и постоянно страдаю». «Пока еще не веселы?» — с улыбкой спросил Том. «Не скажите. За морем я был довольно-таки весел, сэр», — отвечал мистер Тепли. «И не без заслуги с моей стороны. Но человеческая природа в заговоре против меня, сэр. Тут уж ничего не поделаешь. Придется завещать, сэр, чтобы на моей могиле написали «Он был такой человек...» что мог бы показать себя при случае, только случая ему не представилось. Облегчив таким образом душу, мистер Тепли ухмыльнулся и обвел всех взглядом, а затем набросился на завтрак с аппетитом, который отнюдь не свидетельствовал о погибших надеждах или неодолимой тоске. Мартин тем временем, придвинув стул поближе к тому Пинчу и его сестре, Рассказал им обо всем, что произошло в доме мистера Пекснифа, а также вкратце упомянул о тех невзгодах и разочарованиях, которые ему пришлось пережить после отъезда из Англии. — За ту верность, с какой вы исполнили возложенное на вас поручение, Том, — сказал он, — и за всю вашу доброту и бескорыстие я никогда не смогу отблагодарить вас. Прибавьте благодарность Мэрик моей... — Ах, Том! Вся кровь отхлынула у него от щек и так бурно прилила к ним вновь, что чувствовать это было мучительно. Но боль эта не могла сравниться с той, которая терзала его сердце. — Прибавьте благодарность Мэрик моей, — продолжал Мартин, — и это будет единственное, чем мы можем выразить нашу признательность. Но если бы вы знали, что мы чувствуем, вы бы оценили ее том. А если бы они знали, что чувствует Том, но этого не знала ни одна живая душа, они тоже оценили бы его, без сомнения оценили бы. Том перевел разговор на другое. Он очень жалел, что не в силах говорить на тему, которая доставляла Мартину такое удовольствие, но в эту минуту он просто не мог. Ни капли зависти или горечи не было в его душе но он был не в силах произнести твердым голосом ее имя. Он спросил, что думает делать Мартин. — Уже не покровительствовать вам, — отвечал Мартин, — но как-нибудь самому стать на ноги. Я пытался однажды в Лондоне, Том, и потерпел неудачу. Если вы поможете дружеским советам и руководством, то, я думаю, мне это удастся лучше. Я готов делать все, лишь бы своим трудом заработать себе на хлеб. Мои надежды не заходят дальше этого. Великодушный, благородный Том. Огорченный тем, что смирилась гордость его старого товарища, и тем, что в его голосе слышались теперь совсем другие ноты, он сразу же, сразу преодолел слабость, мешавшую ему справиться с глубоким волнением, и заговорил мужественно. «Ваши надежды не заходят дальше этого!» — воскликнул Том. «В том-то и дело, что заходят. Как вы можете говорить так? Вы будете счастливы с нею, Мартин. Они воспаряют к тому времени, когда вы сможете предъявить на нее права, Мартин. К тому времени, когда вы первый откажетесь верить, что когда-то падали духом и знали бедность, Мартин. Дружеский совет и руководство — «Ну, разумеется. Но у вас будут советы руководства лучше моих, хотя и не более дружеские. Вы посоветуетесь с Джоном Вестлоком. Мы к нему отправимся немедленно. Сейчас еще так рано, что я успею отвезти вас к нему на квартиру перед тем, как идти на службу. Это мне по дороге. Я оставлю вас там, чтобы вы поговорили с ним о своих делах. Так пойдемте же, пойдемте!» — Я теперь, знаете ли, человек занятой, — сказал Том с самой приятной из своих улыбок, — и не могу попусту терять время. Ваши надежды не заходят дальше этого, а, по-моему, заходят. Я вас очень хорошо знаю, Мартин, они скоро зайдут так далеко, что оставят всех нас позади. — Да, но я, быть может, немножко изменился с тех пор, как вы меня знали, Том, — сказал Мартин. — Что за пустяки? — вскричал Том. — С какой стати вам меняться? — Вы говорите точно старик. — Никогда не слыхал ничего подобного. — Идем к Джону Уэстлоку, идем! — Идемте, Марк Тепли. — Это все Марк виноват, и сомневаться нечего. И по делам вам, зачем вы брали такого брюзгу в компаньоны? — С вами поневоле будешь веселым, мистер Пинч! — отвечал Марк Тепли у которого по всему лицу пошли морщинки от смеха. — С вами и Приходский доктор будет веселым. Побывав у вас, человеку не трудно стать веселым, разве только его опять понесет нелегкое в Соединенные Штаты. Том засмеялся и, простившись с Руфью, поскорее повел Марка и Мартина на улицу, а затем и к Джону Вестлоку. Ближней дорогой, потому что ему пора было отправляться на службу, а он гордился тем, что всегда приходил вовремя. Джон Вестлок был дома, но, удивительное дело, сильно смутился, увидав их, а когда Том хотел войти в комнату, где он завтракал, сказал, что у него сидит незнакомый человек. Это был, по-видимому, весьма загадочный незнакомец, потому что Джон закрыл дверь и повел их в другую комнату. Однако он очень обрадовался, увидев Марка Тепли, и принял Мартина со свойственным ему радушием. Впрочем, Мартин чувствовал, что не внушает хозяину особенной симпатии, и раза два подметил, что он смотрит на Тома с сомнением, чтобы не сказать с жалостью. Он подумал, что знает этому причину, и покраснел при этой мысли. «Я опасаюсь, что вы заняты» сказал Мартин, когда Том рассказал, зачем они пришли. Если вы назначите мне другое время, более удобное для вас, я буду очень рад. Да, я занят, отвечал Джон не совсем охотно. Но дело это такого рода сказать по правде, что требует скорее вашего вмешательства, чем моего. Вот как? отозвался Мартин. Оно касается одного из членов вашей семьи и носит весьма серьезный характер. Если вы будете так добры подождать, я с удовольствием сообщу вам с глазу на глаз, в чем оно заключается, чтобы вы могли судить, насколько оно важно для вас. А я тем временем должен уйти отсюда, немало не задерживаясь, — сказал Том. Неужели ваше дело такое спешное, что вы не можете побыть с нами хоть полчаса? — спросил Мартин. Я бы очень этого хотел. «Что у вас за работа, Том?» Теперь настал черед Тома смутиться, но после недолгого колебания он ответил прямо. «Я не могу сказать, в чем она заключается, Мартин, хотя, надеюсь, в скором времени это будет можно. Да и сейчас у меня нет никакой другой причины молчать, кроме просьбы моего хозяина. Положение самое неприятное», — продолжал Том, испытывая неловкость от того, — что могло показаться, будто он не доверяет своему другу. «И я это чувствую каждый день, но сделать тут ничего не могу, правда, Джон?» Джон Уэстлок подтвердил это, и Мартин, выразив полное свое удовлетворение, просил Тома больше не упоминать об этом, хотя про себя не мог не подивиться, что за странная должность у Тома, и почему он бывает так скрытен, смущен и не похож на себя, как только речь заходит о его службе. Он не раз возвращался к этой мысли и после ухода Тома, который удалился сразу же, как только окончен был этот разговор, и захватил с собою мистера Тепли, заметив с улыбкой, что он может беспрепятственно сопровождать его до Флит-стрит. «А что собираетесь делать вы, Марк?» — спросил Том, когда они вышли вместе на улицу. «Собираюсь делать, сэр!» переспросил мистер Тепли. «Да, какую часть вы себе избрали?» «Что ж, сэр», — ответил мистер Тепли. «Сказать по правде, я подумывал насчет супружества, сэр». «Да что вы говорите, Марк?» — воскликнул Том. «Да, сэр, была у меня такая мысль». «И кто же ваша нареченная, Марк?» «Моя кто, сэр?» — спросил мистер Тепли. «Нареченная?» «Да будет вам, вы не хуже моего, понимаете, о чем я говорю», — возразил Том, смеясь. Мистер Тепли сдержал, разбиравший его смех, и ответил с одним из самых лукавых своих взглядов. «Разве так уж трудно догадаться, мистер Пинч?» «Как же это можно?» — сказал Том. «Право, я не знаю ни одной вашей симпатии, кроме миссис Льюпин. «Что ж, сэр», — возразил мистер Тэпли. «А если предположить, что это она?» Том остановился посреди улицы, чтобы взглянуть на него. Но мистер Тепли предъявил его взором в высшей степени невозмутимую и лишенную всякого выражения физиономию, совершенно как глухая стена. Однако с поразительной быстротой, открывая в ней окно за окном и зажигая в них свет, как бы для полной иллюминации, он выразительно повторил. «А если предположить, хотя бы ради спора, что это она, сэр?» «Но я думал, что такая партия вам ни в коем случае не подойдет, Марк!» — воскликнул Том. «Что ж, сэр, я и сам так думал когда-то», — сказал Марк. «Но теперь я в этом не уверен. Милая, приятная женщина, сэр!» «Милая, приятная женщина, разумеется!» — отозвался Том но ведь она и всегда была милая и приятная, разве нет?» «Конечно», — согласился мистер Тепли. «Так почему же вы не женились на ней с самого начала, Марк, вместо того, чтобы скитаться по заграницам и терять время, оставляя ее одну, чтобы к ней сватались другие?» «Да что ж, сэр», — возразил мистер Тепли, настроившись на безграничное доверие. «Я вам расскажу, как это вышло». «Вы меня знаете, мистер Пинч. Ни одна живая душа не знает меня лучше. Вам известны мои склонности и вам известны мои слабости. Моя главная склонность — быть веселым, а моя слабость — желать, чтобы это считали заслугой. Очень хорошо, сэр. В таком расположении я забираю себе в голову, будто она смотрит на меня, как говорится, благосклонно, правда, сэр?» — сказал мистер Тепли после некоторого деликатного колебания. — Без сомнения, — ответил Том, — и мы с вами это отлично знали, когда разговаривали на эту тему давным-давно, еще до того, как вы ушли из дракона. Мистер Тепли кивнул в знак согласия. — То-то я, но, сэр. Но, будучи в то время полон самых радужных надежд, я пришел к заключению, что никакой заслуги не будет в том, чтобы вести такую жизнь, когда все приятности, так сказать, сами идут к вам в руки. Словом, при моей склонности видеть жизнь в розовом свете, я рассчитывал, что меня ожидает много всяких несчастий. Тут-то думалось мне, я и смогу как следует показать себя и быть веселым при таких обстоятельствах, когда это можно считать заслугой. Пустился я по свету, сэр настроенный весьма жизнерадостно. И что же вышло? Сначала я попадаю на корабль и очень скоро обнаруживаю, от того, что мне нетрудно быть веселым, заметьте, что особенно хвалиться нечем. Я бы мог это счесть за предостережение и бросить, да вот не счел. Приезжаю в Соединенные Штаты и тут, не стану отрицать, в первый раз чувствую, что есть заслуга в том, чтобы не падать духом. И что же, только бы мне развернуться и показать себя. Уже дело совсем дошло до этого, и вдруг мой хозяин меня подвел. — Быть не может, — вскричал Том. — Проще говоря, надул меня, — подтвердил мистер Тепли, весь сияя. Бросил прежние свои замашки, так что служить стало легко, и этим посадил меня на мель без всяких объяснений. В таком состоянии я возвращаюсь домой. Очень хорошо, все мои надежды разбиты, и, видя, что нет такого уголка в мире, где я мог бы показать себя, я говорю, махнув на все рукой, так сделаю же то, в чем никакой заслуги нету. Женюсь на милой, приятной женщине, которая меня очень любит, и которую я тоже очень люблю. Заживу мирно и весело, и перестану сопротивляться судьбе, раз она устраивает мое счастье». «Хоть ваша философия, Марк!» — сказал Том, от души смеявшейся этой речи. «И самое необыкновенное, о какой я слышал, она от этого не становится менее мудрой». Миссис Люпин, разумеется, ответила согласием. «Да нет, сэр!» — возразил мистер Тепли. «До этого дела еще не дошло. Главным образом, потому, я думаю, что я ее не спрашивал» но мы с ней очень хорошо поговорили, можно сказать, договорились в тот вечер, когда я вернулся. Все как полагается, сэр. — Ну, — сказал Том, останавливаясь у ворот Темпла. — Поздравляю вас, Марк, от всего сердца. Мы с вами еще увидимся сегодня, я думаю. Всего хорошего пока что. — Всего хорошего, сэр! Всего хорошего, мистер Пинч! — прибавил Марк уже в качестве монолога, глядя ему вслед. Хоть вы и камень преткновения для благородного честолюбия. Вы сами того не зная, первый разбили мои надежды. У Пекснефа я вознесся бы до небес, а ваш кроткий характер тянет меня вниз. Всего хорошего, мистер Пинч. Пока Том Пинч с Марком беседовали по душам, Мартин с Джоном Вестлоком были заняты совсем иным делом. Как только они остались вдвоем, Мартин сказал с видимым затруднением, «Мистер Вестлок, мы с вами виделись всего один раз, но вы давно знаете Тома и оттого кажетесь мне старым знакомым, и я не буду говорить с вами свободно, пока не выскажу того, что гнетет меня. Мне больно видеть, что вы не доверяете мне и считаете меня способным злоупотребить бескорыстием Тома или его добротой». «или другими его хорошими свойствами?» «Я не хотел произвести на вас такое впечатление», — ответил Джон. «И очень жалею, что так вышло». «Но я верно вас понял». «Вы спрашиваете настолько прямо и решительно», — ответил Джон, — «что я не стану отрицать». «Да, я привык думать, что вы не по злой воле, а просто по беспечности мало считаетесь с его натурой» и уважаете его меньше, чем он того заслуживает. Гораздо легче пренебрегать Томом, чем оценить его. Это было сказано без всякой запальчивости, но с достаточной силой, ибо не было другого предмета на свете, кроме одного, который Джон принимал бы ближе к сердцу. «Я узнавал Тома постепенно, по мере того, как становился взрослым», — продолжал он и научился его любить как человека, который бесконечно лучше меня самого. Когда мы с вами встретились, мне показалось, что вы его не понимаете. Мне показалось, что вы и не очень хотите его понять. Примеры, которые мне пришлось наблюдать, да и самые случаи, дававшие повод к таким наблюдениям, были очень незначительны и безобидны. Но мне они бросились в глаза и были неприятны а ведь я не подстерегал их, поверьте. — Вы скажете, — прибавил Джон с улыбкой, впадая в более привычный для него тон, — что я отнюдь не любезен с вами. Могу только уверить вас, что сам я ни в коем случае не начал бы этого разговора. — Начал его я, — сказал Мартин. — И вовсе не в обиде на вас. Напротив, я высоко ценю ту дружбу, которую вы питаете к Тому и которую много раз ему доказывали. «Зачем бы я стал таиться от вас?» Однако он густо покраснел при этом. «Да, действительно, я не понимал Тома и не старался понять, когда был его товарищем, и теперь искренне сожалею об этом». Это было сказано с такой прямотой, так скромно и мужественно, что Джон протянул Мартину руку, словно еще не здоровался с ним. Мартин также открыто подал ему свою и всякая натянутость между молодыми людьми исчезла. «А теперь прошу вас», — сказал Джон, — «если вам надоест меня слушать, вспомните, что всему есть конец, а в конце-то и заключается вся суть моего рассказа». После такого предисловия он рассказал обо всем, что было связано с болезнью и медленным выздоровлением пациента, который лежал в гостинице под вывеской «Бык» а также обо всем, что Том Пинч видел на пристани. Мартин был немало озадачен, когда Джон дошел до конца, оставив его, как говорится, в потемках, ибо между тем и другим, по-видимому, не было никакой связи. — Если вы извините меня на минуту, — сказал Джон, вставая, — я сейчас же вернусь и попрошу вас пройти в соседнюю комнату. С этими словами он оставил Мартина одного в полном недоумении и скоро вернулся, чтобы исполнить свое обещание. Войдя за ним в соседнюю комнату, Мартин нашел там третье лицо, без сомнения того незнакомца, на которого Джон сослался, когда они с Томом пришли сюда. Это был молодой человек с черными, как уголь, волосами и глазами. Он был худ и бледен и, по-видимому, только недавно оправился от тяжелой болезни. Он стоял, когда молодые люди вошли, но снова сел по просьбе Джона. Его глаза были опущены, и, бросив один лишь взгляд на Джона и Мартина, смиренный и умоляющий, он уже не поднимал их более и сидел молча и совершенно не двигаясь. «Фамилия этого человека Льюсом», — сказал Джон Вестлок. Я вам уже говорил, что он слег в гостинице по соседству и перенес тяжелую болезнь. С тех пор, как он начал поправляться, ему пришлось пережить очень многое. Но, как вы видите, теперь он здоров. Молодой человек не пошевельнулся и не произнес ни слова. И так как в разговоре наступила пауза, Мартин, не найдя ничего лучшего, сказал, что он очень этому рад. Я бы желал, мистер Чезлвит чтобы вы выслушали из его собственных уст краткое сообщение, — продолжал Джон, пристально глядя на черноволосого юношу, а не на Мартина, которое он впервые сделал мне вчера и повторил сегодня утром, без каких-либо существенных изменений. Я уже говорил вам, что еще до того, как мистера Льюсома увезли из гостиницы, он заявил, что хочет открыть мне тайну, которая тяжко гнетет его душу. Но, находясь на пороге выздоровления и колеблясь между желанием облегчить душу и боязнью нанести себе непоправимый вред, если он раскроет эту тайну, мистер Льюсом до вчерашнего дня молчал о ней. Я не принуждал его говорить, не зная, в чем заключается и насколько важна эта тайна, и имею ли я на это право, пока несколько дней тому назад не убедился, получив от него письмо с добровольным признанием что она имеет отношение к человеку, которого зовут Джонас Чезлвид. Думая, что это может пролить свет на загадочную историю, которая время от времени тревожит Тома, я указал на это мистеру Льюсому и услышал из его уст то, что теперь услышите вы. Следует сказать, что, находясь при смерти, мистер Льюсом изложил все это письменно, запечатал бумагу и адресовал мне, но никак не мог решиться передать ее из рук в руки. Я думаю, она и сейчас спрятана у него на груди. Молодой человек поспешно поднес руку к груди, как бы в подтверждение этих слов. «Было бы, пожалуй, лучше, если бы вы доверили ее нам», — сказал Джон. «Но сейчас это не так важно». Он поднял руку, чтобы привлечь внимание Мартина, но последний и без того не сводил глаз молодого человека, который, помолчав немного, сказал тихим, слабым голосом. — Кем приходится вам мистер Энтони Чезлвид, который... — Который умер, кем он приходится мне? — спросил Мартин. — Это брат моего деда. — Боюсь, что он умер не своей смертью. Он был убит. — Боже мой, — сказал Мартин, — кем же? Молодой человек Льюсом взглянул ему в лицо, и снова, опустив глаза, ответил. — Боюсь, что мною. «Вами — Вами! — вскричал Мартин. — Не мною непосредственно, но боюсь, что с моей помощью. — Говорите же! — сказал Мартин. — И говорите правду! — Боюсь, что это и есть правда. Мартин хотел снова прервать его, но Джон Вестлок сказал тихонько. — Пусть рассказывает по-своему. Ильюсом продолжал. Я готовился стать хирургом и последние годы работал помощником у одного врача в Сити. Будучи у него на службе, я познакомился с Джонасом Чезлвитом. Он и есть главный виновник. — Что вы хотите этим сказать? — сурово спросил Мартин. — Знаете ли вы, что он сын того, о ком вы только что говорили? — Знаю, — ответил Лиусом. Он помолчал с минуту потом продолжал с того места, где остановился. «Мне ли этого не знать, когда я много раз слышал, как он желает отцу смерти, как жалуется, что старик ему надоел, сделался для него обузой. У него вошло в привычку клясть отца всякий раз, когда мы собирались по вечерам, втроем или вчетвером. Ничего хорошего там не было, можете судить сами, когда я вам скажу, что он считался у нас первым коноводом». «Лучше бы мне было умереть и не видать всего этого!» Он снова умолк и продолжал снова. «Мы сходились пить и играть, не на большие деньги, но для нас они были большие. Он обыкновенно выигрывал. Но выигрывал или нет, он всегда давал проигравшим взаймы под проценты. И таким образом, хотя все мы втайне его ненавидели, он приобрел над нами власть». Чтобы задобрить его, мы подшучивали над его отцом, в первую очередь его должники, я был одним из них, и пили за скорый конец для старика и за наследство для сына. Льюсом опять замолчал. Однажды вечером он явился сильно не в духе. Старик в этот день ему очень докучал по его словам. Мы сидели вдвоем, и он сердито рассказывал мне, что старик впал в детство что он одряхлел, ослаб, выжил из ума, стал в тягость себе и другим, и было бы просто милосердием убрать его. Он клялся, что нередко думает о том, не подсыпать ли ему в лекарство от кашля чего-нибудь такого, что помогло бы ему умереть легкой смертью. — Ведь приканчивают людей, укушенных бешеной собакой, — говорил он. — Так почему же отказывать в этой милости старикам, которые сильно зажились? Почему не избавить их от страданий? Он смотрел мне прямо в глаза, говоря это, и я смотрел ему в глаза, но дальше в тот вечер не пошло. Он еще раз остановился и молчал так долго, что Джон Уэстлок сказал ему «Продолжайте». Мартин не отрывал глаз от его лица. Он был так потрясен, что не мог говорить. «Быть может, спустя неделю...» а, быть может, немного раньше или позже. Но когда именно, я не могу вспомнить, хотя все это дело не выходит у меня из головы. Он заговорил со мной снова. Мы опять были одни, потому что не наступил еще час, когда обычно собиралась компания. Мы не уговаривались, но я искал встречи с ним, и знаю, что он тоже искал встречи со мной. Он явился первым. Когда я вошел, он читал газету и кивнул мне, не поднимая глаз и не отрываясь от чтения. Я сел против него, очень близко. Он тут же сказал мне, что ему нужно достать двух сортов лекарства. Одно такое, чтобы действовало мгновенно, этого ему нужно было совсем немного, и такое, которое действует медленно, не внушая подозрений, этого ему нужно было больше. Говоря со мной, он делал вид, будто читает газету. Он говорил «лекарство» и ни разу не назвал его другим словом. «Я тоже». «Все это совпадает с тем, что я уже слышал», — заметил Джон Вестлок. «Я спросил, для чего ему нужны лекарства. Он сказал, что вреда никому не будет. Лекарство для кошки, а, впрочем, какое мне до этого дело? Ведь я уезжаю в отдаленную колонию. Я тогда только что получил назначение...» которое, как известно, мистеру Вестлоку потерял по болезни и которое одно могло избавить меня от гибели. Так какое же мне до этого дело? Он мог бы достать их в сотни мест и помимо меня, но достать через меня ему гораздо проще. Это была правда. Они, быть может, и совсем ему не понадобятся, — говорил он. Во всяком случае, сейчас он не думает пускать их в ход, но ему хочется иметь их под рукой. И все это время он не отрывал глаз от газеты. Мы сговорились о цене. Он был готов простить мне маленький долг, я был совершенно в его власти, и заплатить пять фунтов. И тут мы оставили этот разговор, потому что пришли другие. Но на следующий вечер, при точно таких же обстоятельствах, я передал ему лекарства, после того, как он сказал, что глупо с моей стороны думать, будто он употребит их кому-нибудь во вред и заплатил мне деньги. С тех пор мы больше не встречались. Я знаю только, что бедный его старик-отец в скором времени умер, и именно так, как должен был умереть при данных обстоятельствах, и что я после этого терпел и сейчас терплю невыносимые страдания. «Никакие слова», — прибавил он, простирая вперед руки, «не могут описать моих страданий. Они заслужены мной» но ничто не может передать их. Тут он повесил голову и умолк. Он был так измучен и жалок, что не стоило осыпать его упреками, к тому же бесполезными. «Пусть останется под рукой», сказал Мартин, отворачиваясь от него. «Но только уберите его куда-нибудь ради Бога». «Он останется здесь», шепнул Джон. «Идемте со мной». Выйдя из комнаты и тихонько повернув ключ в замке, он повел Мартина в соседнюю комнату, где они сидели раньше. Мартин был настолько потрясен и ошеломлен рассказом Льюсома, что прошло немало времени, прежде чем ему удалось собраться с мыслями и привести все слышанное в какой-то порядок, понять соотношение отдельных частей и охватить все подробности. Когда он составил себе ясное представление о деле, Джон Уэстлок высказал догадку, что преступление Джонаса по всем вероятиям известно и другим людям, которые пользуются этим в своих целях и держат его в повиновении, чему Том Пинч был случайным свидетелем и невольным помощником. Оба они согласились, что верно так и есть, но вместо того, чтобы облегчить им решение задачи, Эта догадка еще больше запутала дело. Но кто же эти лица, которые держат Джонаса в своей власти? Единственный, кого они более или менее знали, был хозяин Тома. Однако они не имели никакого права его расспрашивать, даже если бы разыскали, что, по словам Тома, было не так легко сделать. Но если даже допустить, что они его спросят, и он ответит им, а это значило допустить очень много, разве он не мог сказать относительно происшествия на пристани что его послали за джонасом который понадобился по какому то важному делу и тем бы кончился разговор кроме того было чрезвычайно затруднительно предпринять что либо рассказ льюсома мог оказаться неверным при таком болезненном состоянии все могло быть сильно преувеличено его расстроенным воображением и даже если допустить что это чистая правда Старик все же мог умереть своей смертью. Мистер Пексниф гостил у них в то время, как сразу вспомнил Том, который, вернувшись в середине дня, принял участие в совещании, и никакой тайны тогда из этого не делали. Одному только дедушке Мартина принадлежало право решить, как тут действовать. Но узнать его мнение было невозможно, ибо он, конечно, согласится с мистером Пекснифом. А какого мнения мистер Пексниф о собственном взятии предугадать нетрудно. Помимо этих соображений, для Мартина была невыносима мысль, что он, по видимости, готов ухватиться за это чудовищное обвинение против своего родича и воспользоваться им как ступенью к милостям дедушки. Он отлично знал, что такова будет видимость. Стоит ему явиться к дедушке в дом мистера Пекснифа для того, чтобы сообщить об этом. И уж мистер Пекснев не упустит случая изобразить его поведение в самом непривлекательном свете. С другой стороны, располагать таким показанием и не принять никаких мер к расследованию дела было равносильно сообщничеству в преступлении, которое разоблачил Льюсом. Словом, они были совершенно не способны найти такой выход из лабиринта, который не вел бы через дебри новых осложнений. И хотя тайну вскоре доверили мистеру Тепли, и богатое воображение этого джентльмена измыслило множество рискованных средств, которые надо отдать ему должное, он был готов немедленно пустить вход под своей личной ответственностью, все же эти предложения ничему не помогли и только дали выход рвению мистера Тепли. При таком положении дел рассказ Тома о странном поведении дряхлого конторщика за вчерашним чаепитием приобрел особенную важность и, в конце концов, убедил друзей в том, что самым верным шагом для установления истины было бы узнать, в какой мере можно положиться на умственные способности старика и на его память. Удостоверившись сначала, что Льюсом и мистер Чаффи никогда прежде не виделись, и что подозрения старика возникли из другого источника, Они единогласно решили, что старый конторщик и есть тот человек, который им нужен. Но как это часто бывает с единодушными решениями, вынесенными на общественных собраниях и провозглашающими, что то или иное притеснение невозможно терпеть ни минутой доли, а его тем не менее приходится терпеть еще лет сто или двести, и притом без всяких послаблений, они достигли этим только одного. Вывода, что между ними нет разногласий. Что они нуждались в мистере Чаффи, было одно дело, а как до него добраться, совсем другое. А между тем, добраться до Чаффи, не встревожив его самого, не встревожив Джонаса и не убоявшись трудности сыграть на таком расстроенном и давно вышедшем из употребления инструменте то самое, что им требовалось, — Эта цель была от них все так же далека, как и прежде. Затем встал вопрос, кто из окружавших в тот вечер старого конторщика имел на него больше влияния. Несомненно его молодая хозяйка, сказал Том, но и Тома, и всех остальных отталкивала мысль обмануть молодую женщину, сделав ее невольной причиной гибели своего жестокого мужа. Разве никого больше нет? Как же, конечно, есть. Совершенно в другом роде, сказал Том, но влияние на Чафи имела и миссис Гэмп, та сиделка, у которой он одно время был под началом. Они сразу ухватились за эту мысль. Это был новый выход, продиктованный обстоятельствами, которых они до сих пор не принимали в расчет. Джон Вестлок знал миссис Гэмп. Он давал ей работу. Ему было известно, где она живет, так как добрая женщина любезно вручила ему при расставании целую кипу своих визитных карточек для раздачи знакомым. Было решено, что к миссис Гэмп надо подойти со всей осторожностью, но немало не откладывая, и разузнать, что этой благородной Матроне известно относительно мистера Чаффи и способов сообщения с ним. Мартин с Джоном Вестлоком решили заняться этим нынче же вечером, посетив миссис Гэмп сначала на дому в надежде застать ее среди отдохновений частной жизни. В случае же неудачи, разыскать ее вне дома при исполнении профессиональных обязанностей. Том вернулся в Излингтон, чтобы не упустить случая повидаться с мистером Неджетом и быть на месте, если он вдруг появится. А мистер Тепли остался на время в фернвеллс инне приглядывать за Льюсомом, которого, однако, вполне можно было предоставить самому себе, поскольку у него и мысли не было улизнуть от них. Прежде чем разойтись с разными поручениями, они заставили его прочесть вслух ту бумагу, которая была при нем, а также и приписку, гласившую, что все это написано им на случай смерти, добровольно и по велению совести. А после того, как он прочел бумагу, все подписались, и, взяв ее, заперли с его согласия в сохранном месте. По совету Джона, Мартин тут же написал письмо попечителям пресловутой начальной школы, где отважно заявил, что план, имевший такой успех, принадлежит ему, и где он обвинял мистера Пекснифа в подлоге. Этим делом Джон также горячо заинтересовался, заметив с обычной своей непочтительностью, что мистер Пексниф всю свою жизнь был удачливым мошенником, и что его, Джона, очень порадует, если он поможет Пекснифу получить по заслугам, хотя бы дело шло о пустяках. Хлопотливый день. Но Мартину было еще негде жить, и как только они обо всем договорились, он ушел на поиски квартиры, отказавшись пообедать с Джоном Вестлоком. После долгих трудов ему удалось найти две чердачных комнатки для себя и Марка в одном из дворов на Стренде, неподалеку от Темпла. Багаж, дожидавшийся их в конторе дилижанцев, он переправил в это новое убежище, а после того стал прохаживаться взад и вперед по двору темпла, закусывая мясным пирогом вместо обеда, и весь сияя от радости, которой он в прошлом никогда не испытывал и не понимал, будучи отъявленным эгоистом, от радости, что избавил Марка от стольких трудов.